Глава двадцать вторая Три дня было спокойно, и бригада Опилкина понемногу пришла в себя. Даже братья Разбойниковы вылезли на третий день из палатки и стали поговаривать о работе. «Раз приехали сюда, нужно рубить», — заявил Паша геройски. «Топорик дадут новый, поработаем», — скромно поддержал его Саша. «Дам, дам, ребятки, довольный такой переменой в настроении своих подчиненных Опилкин», Велел Ведмедеву выдать братьям Разбойниковым по новому топору. Сегодня воскресенье, будем отдыхать, сказал бригадир, а завтра с зарей приступим. Ведмедев, который без дела не мог посидеть и минуты, добровольно взял на себя обязанности бригадирного повара. Услышав радостную весть, он приготовил такой роскошный завтрак, что обедать потом не пожелал ни один человек. Правда, жарить еду. Егору Ивановичу пришлось на маленьком походном примусе. Костер он все-таки побоялся разжигать. «Ничего», — уписывая за обе щеки ведмедевское угощение, — говорил Опилкин, — «все перемелится, мука будет, леших бояться в лес не ходить». По просьбе бригадира братья еще раз поведали своим товарищам о встречах с таинственным шустриком и его дедушкой. История, хотя и была уже ими слышана несколько раз, снова распалила ведмедева, и он принялся рассказывать всякие загадочные случаи из своей или чужой жизни. При этом он клялся, что все, о чем он рассказывает, чистая правда, и очень обижался, если ему все-таки не слишком верили. Все истории были почему-то на одну и ту же тему — о чертях, леших ведьмах, оборотнях и вурдалаках. А Пилкин, послушав немного для приличия, вскоре поднялся и пошел в свою палатку. Он не хотел забивать себе голову всякой ерундой, тем более, что своих забот у него было весьма предостаточно. Подойдя к палатке, он откинул полог и хотел было уже войти внутрь, но вдруг застыл на пороге, как вкопанный. В палатке, в которой он всегда поддерживал образцовый порядок, все было перевернуто сейчас вверх дном. Важные документы валялись в с не очень важными документами. На столе рядом с обкусанным кем-то карандашом лежала любимая авторучка и истекала красными чернилами, напомнившими бригадиру кровь. Тут же на столике находился чистый лист бумаги с какими-то странными, похожими на буквы знаками. А Пилкин переборол в себе страх и вошел в палатку. Попробовав прочесть и расшифровать таинственные загорюки, Григорий Сазонович вскоре оставил это бесполезное занятие. «Кажется, написано по-гречески», — подумал он. «Только из нашей бригады никто не прочтет. Вот беда-то какая!» Он нагнулся и стал собирать разбросанные по полу вещи. Поднимая и раскладывая их по привычным местам, Опилкин сердито ворчал. «Нигде от хулиганов нет покоя!» «И куда только милиция смотрит!» В лесу и то безобразничают. Он ворчал и все никак не мог успокоиться. Когда уже почти все вещи и бумаги были уложены, Григорий Сазонович решил на всякий случай посмотреть под низенькой походной раскладушкой. Вдруг и туда что-нибудь закатилось. Он медленно, держась одной рукой за край раскладушки, а другой за столик, опустился на колени и заглянул под свою походную кровать». В ту же секунду что-то быстро метнулось из-под раскладушки и торпедировало опилкина в лоб. Два вопля слились в один. Один вопль, высокий, почти поросячий, принадлежал Григорию Сазоновичу, другой густой и низкий, похожий на привальный гудок старых волжских пароходов, принадлежал не разорвавшейся торпедя.